Глава пятая. Рошель не отвечает. Одиннадцатью годами ранее. Я дремлю на заднем сиденье, убаюканной движением машины. Сегодня я немного выпил. За рулем Рошель. Она болтает с Катрин, которая приехала погостить на пару дней. Мы приятно провели вечер. Я только что написал Капуцине, что мы скоро приедем. Дели, наверное, давно уже спит. Я слышу крик Рошель за мгновение до того, как меня слепляют две огромные фары, возникшие из ниоткуда. Потом удар чудовищной силы. Меня приводит в чувство автомобильный гудок. Я потерял сознание. Мне вроде бы не больно, а, может быть, наоборот, так больно, что мозг включил анестезию. Я не могу двигаться. Где-то спереди стонет Катрин. Я пытаюсь позвать Рошель. Изо рта вырывается еле слышный хрип. Я прилагаю нечеловеческие усилия, чтобы голос звучал громче. Рошель не отвечает. Подушки безопасности окрасились в красный. Машина искорежена. Оглушительно гудит клаксон. Во рту металлический привкус. Стекла, хоть и разбились в дребезги, все еще не рассыпались. Я различаю уличные фонари, и вдруг вижу тень, лицо, прильнувшее к стеклу. Я хочу попросить, чтобы меня вытащили отсюда, спасли Рошель, но сил нет. Через обломок стекла я вижу его глаза. Они пару секунд пристально смотрят на меня. Холодные, бесстрастные. Затем тень исчезает. Он не пытался открыть дверцу. Наверняка пошел за подмогой. Рошель не отвечает.